Глава сороковая. Я долго сидела в укрытии, размышляя о королеве, и успела даже замерзнуть, как вдруг подумала: сколько можно тут прохлаждаться? У меня может быть занятие поинтересней. Я должна проследить за ней. Мое любопытство подсказывало, что ее величество что-то задумала, и я решила выяснить, что именно. Выбралась из кустов, подхватила подол платья и побежала по траве, чтобы королева меня не услышала. Через несколько минут увидела впереди ее светлый силуэт и сбавила ход. От быстрого бега в з б и л о с ь дыхание и заколола в б о к у Я продолжала идти, стараясь не потерять королеву из виду, но при этом слишком близко не приближаться. Вдруг она еще с кем-то встречается здесь. Мне хотелось побольше разузнать о ней, прежде чем решить, что делать с этой информацией. Сигурда шла неторопливой, уверенной походкой, как будто и не она только что встречалась с любовником за спиной заболевшего супруга. Меня переполняло негодование. Ну как можно быть такой спокойной, совершая подлый поступок, а измена мужу и своему королю – это точно подлый поступок. Королева скрылась за поворотом. Я и прибавила шаг, чтобы ее догнать, выскочила изо скрывавшего дорожку кустарника и чуть не налетела на стоявшую неподвижно фигуру. Я успела затормозить в нескольких шагах от нее и только тогда подняла взгляд. Ее величество смотрела прямо на меня. В ее глазах вскипала холодная ярость. Кто послал тебя следить за мной? – спросила она голосом, от которого по спине побежали мурашки. И я поежилась неосознанно, делая шаг назад. Не ни никто, а еще начала заикаться от страха, потому что мое любопытство подсказывало, что на этот раз я по-настоящему влипла. Значит, собственная инициатива. Недоверчиво хмыкнула она. Я кивнула, а потом резко замотала головой, вдруг понимая, что именно подтверждаю. Нет, конечно, вымученно улыбнулась. И присела в реверансе. Я вовсе за вами не следила, ваше величество. Когда королева оказалась рядом со мной, даже не заметила. Но вдруг ее пальцы ухватили мои волосы и с силой вздернули вверх, заставляя застыть в неудобной позе и поднять лицо. Послушай меня, маленькая шпионка, зашипела она. Либо ты сейчас же рассказываешь, кто тебя подослал, либо п е н я й на себя. Я тоненько заскулила от боли, чувствуя себя совершенно беспомощной перед этой жестокой женщиной. Что ты видела? Она еще сильнее дернула меня за волосы, и я снова заскулила. Шея, вывернутая под невообразимым углом, немилосердно болела. Казалось, она сломается. Дерни, королева, меня еще сильнее. Что ты видела? Отвечай. Больше я повторять не буду. Я видела, как вы беседовали с каким-то мужчиной. Тоненько пискнула, умирая от ужаса. Ноги подкосились, и я упала на гравий, больно в п и в ш и й с я в ладони и коленки. Что ты слышала? Она нависала надо мной, жуткая, злобная и неумолимая. Ничего, клянусь, ничего. Я чувствовала, нет, была уверена, что если скажу ей правду, сигурда расправится со мной в тот же миг. Поэтому решила врать до конца. Я ничего не слышала, потому что была слишком далеко. Надеюсь, она поверит. Поверьте мне, пожалуйста, прошу, ваше величество, я не желала ничего дурного. Голос звучал жалобно и жалко. Королева не верила мне. Она занесла руку для удара, и я сжалась в комок, приготовившись к боли. Сигурда, что ты делаешь? Остановись. т р а н перехватил ее руку. А я, опираясь на ладони и коленки, при этом совершенно не замечая впивающихся в кожу мелких камешков, переползла за его спину, которая сейчас была для меня самым надежным укрытием. б о г и как же я рада появлению принца! Мне уже казалось, что королева убьет меня прямо здесь. Подниматься в полный рост пока не с п е ш и л а Ноги не держали от страха, да и мало ли, что еще может произойти. Мне и так неплохо. А главное за спиной т р а й н а не так страшно, как лицом к лицу с разозленной сигурдой. А ты здесь откуда взялся? Ее величество выглядела удивленной, но в голосе вдруг появились мурлыкующие нотки. Представляешь, эта мелкая гадина следила за мной. Пытаюсь выяснить, кто ее подослал. Отпусти. Она осторожно потянула руку, и т р а й н выпустил ее из захвата. Так ты будешь говорить? Спросила королева. уже совершенно другим тоном и попыталась обойти Трайна, чтобы видеть меня, но я, используя его ноги в качестве опоры, быстро перебирала истерзанными в кровь коленками, чтобы только оказаться подальше от разъяренной женщины. Леди Делия не следила за тобой, Сигурда. Она встречалась здесь со мной. Голос принца заставил меня испуганно замереть. Зачем? Это выдуманное признание. Ну и королева тоже остановилась. С тобой? переспросила она удивленно и перевела взгляд на меня, б о я з л и в о выглядывающую из за тройна. Это правда? В тот момент я была готова подтвердить что угодно, лишь бы это спасло меня от гнева королевы. Поэтому просто кивнула, надеясь, что на этом все закончится. Выражение ее лица было нечитаемым. Сигурда долгим взглядом посмотрела на меня. Затем перевела его на принца, наконец приняла какое-то решение, их м ы к н у в направилась в сторону дворца. Я обессиленно опустилась на пятую точку, потому что ноги отказывались меня держать после всего пережитого. Ты как? Обернулся ко мне т р а й н Я кивнула. Ничего, жить буду. Вот только в себя бы прийти от потрясения. Думаю, сегодняшнее происшествие надолго отобьет у меня охоту сбегать по ночам в парк. Спасибо, что так вовремя появился. Получился только тихий шепот. Принц постоял рядом пару минут, давая мне время, а затем помог подняться на ноги. Я оперлась на заботливо подставленную руку, и мы двинулись вслед за Сигурдой, но очень, очень медленно. Траян не читал мне нотаций. Он понял, что я и так уже сделала для себя выводы, и больше никогда не буду так поступать. Вот уж совершенно точно не буду. Только у самого входа в крыло невест принц остановился и, повернув меня к себе, чтобы смотрела прямо ему в глаза, спросил: "Ты ведь понимаешь, Делия, что играешь с огнем?"